В регби-холле гостили также Томми Дьюкс и еще один человек, Гарри Уинтерслоу, а кроме них Джек Стрэнджуэйс со своей женой Оливией. Общий разговор никак не клеился. Не то, что когда собирались старые друзья Клиффорда, и все немного скучали, тем более, что погода была скверная, а кроме игры в бильярд или танцев под механическое пианино, развлечься было абсолютно нечем. Оливия читала книгу о будущем, в котором детей станут получать в пробирках, а женщин иммунизировать. «Как это замечательно!» — воскликнула она. «Тогда женщина сможет жить своей собственной жизнью». «Стрэндж Уэйзу» — хотелось иметь детей, а она была против. «Неужели вам хотелось бы иммунизироваться?» — как-то неприятно усмехнувшись спросил Уинтерслоу. «Без всякого сомнения», — ответила она. «Тогда будущее для женщины — приобретет хоть какой-то смысл, и она больше не будет рабой своих функций. Может быть, она вообще унесется в космическое пространство, заметил Дьюкс. Уверен, что развитая цивилизация сможет избавить нас от большинства физических недостатков, вступил в разговор Клиффорд. И все, что связано с отправлением любви, это тоже должно исчезнуть. Наверное, так и будет, раз уж младенцев станут получать в пробирках. «Но уж нет», — воскликнула Оливия. «Я думаю, это только оставит нам больше времени для любви». «Мне кажется», — задумчиво произнесла леди Беннерли, «что если любовь отомрет, ее место займет что-нибудь другое». «Ну, скажем, морфий». «Немного морфия в воздухе. Это действовало бы на всех освежающе». «А по субботам правительство выпускало бы в воздух эфир для увеселения публики», — вставил Джек. «Звучит заманчиво. Но во что бы мы превращались к среде?» Пока человек не вспоминает о своем теле, он счастлив, заметила леди Беннерли. Но как только он начинает ощущать свое тело, он чувствует себя несчастным. А значит, цивилизация имеет смысл только в том случае, если она помогает нам забыть о своем теле, и тогда мы чувствуем себя счастливыми, и время идет для нас незаметно. А лучше всего было бы совсем избавиться от своих тел, сказал Уинтерслоу. Человеку давно пора усовершенствовать свою природу, особенно в физическом отношении. «Представьте себе, мы витаем над землей, как табачный дым», — улыбнулась Конни. «Ничего подобного не случится», — заверил их Дюкс. «Наша старая комедия с треском провалится, и цивилизации наступит конец. Она и сейчас на всех парах катится в бездонную пропасть. И можете мне поверить, единственным спасительным мостиком через эту пропасть будет Фаллас, и только Фаллас». «Ах, вы просто невозможны, генерал!» «Ну, умоляю вас, продолжайте», — воскликнула Оливия. «Я с вами согласна. Наша цивилизация приближается к гибели», — сказала тетушка Ева. «А что наступит потом?» — спросил Криффорд. «Не имею ни малейшего представления. Но что-нибудь да наступит», — отвечала почтенная дама. «Конни говорит о людях, витающих над землей», как табачный дым. Оливия об иммунизированных женщинах и младенцах в пробирках. О Томми, о фаулосе, как о мостике между нами и тем, что наступит после нас. Хотелось бы знать, что же будет на самом деле? Задумчиво произнес Клиффорд. Стоит ли ломать себе голову? Давайте жить сегодняшним днем бодро, проговорила Оливия. Только бы побыстрее изобрели пробирку и отпустили нас, бедных женщин, на свободу. Возможно, на следующей стадии цивилизации наконец-то появятся настоящие мужчины, сказал Томми. Мужчины в полном смысле слова. Благородные, умные, физически сильные. И, возможно, появятся настоящие женщины, привлекательные, здоровые телом и духом. Это будут другие люди, совершенно на нас не похожие. Ведь мы не мужчины, да и наши женщины вовсе не женщины. Мы лишь мыслящие устройства, интеллектуально-механические экспериментальные образцы. Но может быть, наступит такие цивилизации подлинных мужчин и женщин, которые придут на смену нашей жалкой кучке самодовольных умников с мозгами семилетних детей. Это будет поудивительнее, чем люди, похожие на табачный дым или дети в пробирках.